На конце карабина ствола расцвёл ярко-жёлтый мерцающий цветок. В вторящем грохоте очереди звук удара пули о металл и сдавленный чьё-то вопль были почти не слышны. Картаж перекатился влево, обратно к машине, прямо в лужу, сбивая прицел противнику, и шарахнул из второго ствола по окнам поста, не отцелившись, просто чтоб те пригнулись, попрятались, отбросил дробовик. Всё равно патронов больше нет. вскочил на корточки, быстро огляделся. Открытую дверцу Нивы наискось пересекала цепочка аккуратных отверстий, а за ней был Руслан. Судя по всему, он так и не успел ничего понять. Очеть прошила дверцу насквозь, и пули закончили свой путь в теле сына Михая. Руслан лежал навзничь, повернув к Алексею белое лицо с широко открытыми глазами, на котором застыло выражение лёгкого удивления. Свитастая рубаха быстро темнела от крови. Рядом ворочился, стонал, прижимая ладошку к боку далишний сержантский Володя. Его тоже, видать, зацепило. Автомат свалился с плеча, другой рукой он царапал асфальт и пытался до автомата дотянуться. Алексей метнулся к нему, подхватил калаш, передернул затвор, досылая патрон, услышал, как клацнула дверца ни Леони выскочилась стачки как чёртёнок из табакерки, пригнувшись, пристснул под защиту багажника, сжимая его обеих рук блестящий пистолет, непрерывно матерясь и путая русские слова с цыганскими. Таксисты с боевой подругой видно не было. Гареневский едва завертела карусель, бросил себя на машку и повалил на пол между сидений, закрывая своим телом от пуль. По крайней мере, картечь иствыла в отверстил. Один лишь Михаил Руденко сидел за рулём истуканом, разинувши рот, с выпченными зенками, пребывал в ступоре. Кретин кочевой, блин. Буду лай не доделаный, ведь мешань же великале. Всё дальнейшее происходило быстро. В оконном проёме на первом этаже поста мелькнул силуэт, раздался одиночный выстрел, со звоном посыпалось стекло, и тут же грохнул ствол Лёни пиджака. Паок нам бей. Яростным шепотом скомандовал Карташ, а потом отца вытаскивай!» Нарисовался Игринеевский. Волчком вывернулся из Нивы, кинул с куглу поста. Уже с пистолетом в руке. Где-то раздобыл уже, черт уголовный! «Что с Машкой?» — быстро спросил Алексей. Треснули выстрелы Лени. «Порядок, начальник, давай-ка прикрывай». «Нападение на сотрудников!» В полузабытье пробормотал сержантик Панамарянка, всё ещё шаря вокруг себя в поисках автомата. Глаза его закатились, открывая страшно блестящие белки. Карташ, конечно, мог бы объяснить ему, что сотрудники, особенно проверяющие, не начинают полить почём зря без предупреждения. что сотрудники особенно проверяющие носят форму они армейские штаны в купе с милицейским бушлатом и что проверяющие вряд ли станут раскатывать на джипах с частными номерами что впрочем на объяснение времени не было они действовали так будто всю жизнь бок о бок прослужили в каком-нибудь собре не сговариваясь скользнули к двей Таксист ударом ноги распахнул её и прижался к стене. Карташ пустил внутрь короткую очередь, прогнул внутрь и сразу же влево, следом на территорию поста проне Гринёвский, и сразу же вправо: стол, стул, телефон, пульт, разбитое окно, кушетка. Возле кушетки в нелепой позе, раскинувшееся тело в ментовской форме. В лапе Макаров лестница на второй этаж. Оттуда Со второго этажа ударила очередь не прицельная, суматошная какая-то, посыпалась штукатурка. Картаж прошёлся, ответные очереди по верхним ступеням, рванулся к лестнице, выцеливая дичь. А-а, вот ты где. Человек стоял за углом, лихорадочно дёргает затвор, видать, патрон. Перекосодрючил. Ну сие не моя вина. Я первый и начал, прости, дружок. Он вскинул автомат, И спустя три выстрела очередью труп неприятеля скотился к его ногам. Больше никого на посту не оказалось, равно как и не казалось документов и у двоих из присутствовавших здесь квартатентов. Впрочем, чего удивляться? Картинка открывалась предельно ясно. Сержантик Пономаренко и майор Ручкин, чей труп лежал у кушатки, были постовыми настоящими, соответствующими корочками, бумажками и табельным оружием. А вот двое других, проверяющих якобы, на самом деле и являлись теми самыми бойцами пресловутого засадного полка, прибывшими на джепаре под крепление якобы. Пономаренко тормознул Ниву. Один из пришлых вышел глянуть, узнал, но тут и понеслось. При первых же выстрелах второй боец завалил майора и занял оборону. И вопрос, как это бедовый майор Ручкин допустил на пост столь явных оборотней, даже без сопроводительных документов, не вставал. «Вон он, — ответ. Торчит из нагрудного кармашка Ручкина». Несколько аккуратно сложенных пополам за океанских купюр сатинового достоинства. "Жаль, что ты никого не оставил в живых", сказал Лёня. "Таких нельзя убивать сразу, таких надо привести в табор и там спрашивать". "Извини, так уж получилось", вздохнул Карташ и спрятал в карман найденную на трупе у крыльца протативную рацию. "А этот твой приятель, сержант, с ним что?" "Умер", кратко ответил Цыган. Алексей не стал спрашивать о чего, о от ране или же по какой-то другой причине. Уже совсем рассвело. Дождь усилился, стал злым, холодным. Михай с лицом белее его собственной крови, стоял на коленях возле мёртвого Руслана, держал на телом снятый с себя свитер, прикрывая. Капли стекали по его жилистому торсу. Маша из машины не выходила, так и сидела, прижав к груди ладони. Дело сержантское лежало на прежнем месте, дропечная кукла. Михаил бормотал под нас и картаж с трудом разбирал слова. Дэвлале тусародыкес. Амари бебахт. Мэ тун мангаф. Потанинге дэвлале. Пошхунман молится что ли, подумал Алексей. Руденко поднял голову и глухо сказал. Прав я был, гадже. От вас опасностью так поразит. но ваши собратья на этот раз промахнулись на этот раз они обидели не своих они обидели цыган и душа руслана не будет знать покоя пока табор не отомстит я говорил только нашёлся что ответить карташ мы пассажиры беспокойны мифрей тяжело поднялся на ноги знаю едем гадже нам надо торопиться леня помоги уложить руслана с вашего позволения отец «Еще одно дело», — сказал Карташ. Они мчались сквозь утро, уносясь все дальше от горящего ГИБДДшного поста, все дальше и дальше. При помощи Гриневского Алексей постарался запутать следы, как можно тщательнее. Все четыре трупа в форме были отнесены на второй этаж, джип подогнан вплотную к крыльцу и примитивным образом подожжен. «Рвануло! Будьте нате!» Огонь тут же перекинулся на здание и к тому моменту, как Нива удалилась от места бойни на пару километров, полыхал уже вовсю, несмотря на дождь. И плевать, что пожар очень быстро привлечет внимание. Вот пусть и гадают, что тут произошло. Тали беглецы расстарались, тали бандитские разборки имели место. Смущали, конечно, труп Руслана в багажнике, И прошли те очереди в дверь. Но Лёня, связавшись с кем-то по мобильнику, успокоил: их встретят на подъезде к городу и машину поменяют. Одного я не просекаю, негромко сказал Гриневский, выруливая к городу. За баранкой теперь находил селон. Михаил сидел сзади между Лёней и Машей, глухо шепча молитв. Что-то уж больно куц свою засаду на нас сработали, или нас за людей не держат? Наверное, и просто никто из наших упрямых друзей не предполагал, что мы повстречаем ребят со стволами, и что эти друзья будут знакомиться с сержантским. Подумав, ответил Алексей и посмотрел на свои пальцы. Пальцы дрожали. Безоружных-то нас бани выволокли мигом и поチкали как куропаток. Ай да что гадать? Выкрутились и выкрутились. В кармане у него зашуршало Искость стреск помех донёс невнятный голос. Каргин, мать твою, почему на свет не выходишь? Опять егодк там жрёт из очары. Картерж достал из карманов хрюкающую рацию трофей, повертел в руках и выбросил в окно.